На Дау Мухаммада Аль-Малика царил полный беспорядок. Падение бруса, едва не убившая принца, привело к тому, что корабль беспомощно дрейфовал носом к ветру. Палубы его накрывал свалившийся парус, а оснастка висела лохмотьями. Под сильными порывами муссона блоки раскачивались и ударяли о мачту и корпус, канаты натягивались и лопались, угрожая еще больше разрушить корабль. Чтобы навести хоть какой-то порядок в этом раззоре, Необходимо было захватить конец главного фала. Этот тяжелый трос раскачивался на верхушке мачты, и достать его с палубы было невозможно. Это значительно осложняло подъем треугольного паруса и возврат кораблю управляемости. Кому-то необходимо было подняться на мачту. В отличие от корабля с квадратными парусами, здесь не было других снастей, и, следовательно, подниматься на мачту было нелегко. Даоса спущенным гротом тяжело раскачивалась на больших волнах. Капитан пытался с помощью руля направлять корабль в море, носом к волнам, но время от времени тяжелая волна ударяла Дау в борт и едва не переворачивала ее. Мачта ходила из стороны в сторону, как гигантский маятник, и лишь усиливала дикие рывки Дау. Корабль был в смертельной опасности. Капитан не мог оставить руль, он выкрикивал приказы своим людям, а те старались держаться как можно дальше от него и не смотрели ему в глаза – Все хорошо понимали, что нужно сделать, но никто не хотел лезть на мачту. Дориан с жадным интересом следил за этой суматохой. На палубе Серафима никогда не происходило ничего столь интересного. Не было таких криков и дикой жестикуляции. «Ахмед, сын большой коровы фаут Фауд-капитан выбрал новую жертву и дрожащим пальцем ткнул верхушку мачты. «Если не послушаешься, я прикажу обернуть твой труп свиную шкуру, прежде чем брошу его за борт!» Ахмед отвернулся и смотрел в море, как будто оглох. Дориан наметанным взглядом определил высоту подъема и удивился. Чего все так испугались? Они с Томом танцевали хорн-пайп на главной рее Серафима, подбоченясь одной рукой, другой касаясь темени. А корабль под ними качали большие волны кейпа под сильным юго-восточным ветром. А эта мачта втрое ниже грот мачты Серафима. Он почти слышал насмешливый голос Тома. «Давай, Дори, покажи им, что ты умеешь, я помогу!» Никто не смотрел на него, в эту отчаянную минуту о нем забыли, даже принц растерял свою обычную уверенность и цеплялся за одну из стоек на юте, глядя на раскачивающуюся мачту. Дориан выскользнул из длинного одеяния и бросил его на палубу. Одежда лишь помешает ему. В чем мать родила, он подбежал к мачте и взлетел на нее, как мартышка, преследуемая леопардом. Принц опомнился и закричал. «Остановите ребенка, он погибнет!» Дориан был далеко от протянутых рук тех, кто пытался выполнить приказ принца. Во время плавания на Серафиме его проворство невероятно развилось, а страх перед высотой исчез, и по его меркам подъем был нетрудным. Он использовал качку корабля и колебания мачты, чтобы продвигаться вверх цепляясь попеременно руками и коленями. Добравшись до верха мачты, он посмотрел вниз. Увидел запрокинутые, искаженные ужасом лица матросов и не удержался. Поддался искушению подразнить их. Обхватив обеими ногами главную стойку мачты, он отпустил одну руку, приставил большой палец кончику носа и насмешливо пошевелил пальцами. И хотя экипаж никогда раньше не видел такого жеста, его смысл был совершенно ясен. Обнаженное тело Дориана блестело на солнце, как белый перламутр. Ягодицы были круглыми и розовыми. Он повертел ими для пущей оскорбительности. Стон ужаса пронесся по палубе. Дориан полез выше. Все знали, что если с ребенком что-нибудь случится, гнев принца будет ужасен и падет на их головы. Все снова застонали, когда Дориан поднял руку и перехватил болтающийся фал. «Закрепите конец!» крикнул он, использовав английский морской термин, но капитан понял его приказ. Он уловил смысл и перевел слова Дориана на арабский. Три человека схватили болтающийся фал. Как только они были готовы прервать падение Дориана, тот дважды обернул растрепавшийся оборванный конец троса вокруг талии, потом пропустил его между ног. «Остановите мое падение!» – снова крикнул он, подождал нужного мгновения в раскачивании мачты потом разжал пальцы и оттолкнулся, и полетел вниз под скрип фала в блоке. Матросы, державшие конец фала, пропускали его через мозолистые кулаки постепенно, тормозя падение. Дориан уносился далеко над водой, он раскачивался, как маятник, и кричал от возбуждения, проносясь по воздуху. Люди, державшие конец фала, умело, по-морядски, рассчитали миг его приземления и позволили ему спускаться последние несколько морских саженей так постепенно, что его босые ноги коснулись палубы бесшумно. Все бросились к нему убедиться, что он в безопасности и закрепить конец фала, обмотанный вокруг его талии. Как только через блок пропустили новый трос и снова подняли гик, Дау повернула по ветру и с помощью треугольного паруса снова превратилась из беспомощно раскачивающейся скорлупки в морское существо, ловкое и быстрое. Принц положил руку на плечо Дориана и осмотрел лица приближенных. «Своей сообразительностью и проворством этот ребенок спас мою жизнь и жизнь корабля», — сказал он. «Кто-нибудь из вас еще сомневается в том, что он рыжеволосое дитя из пророчества?» Он положил руку на блестящие кудри Дориана и по очереди одному за другим посмотрел приближенным в глаза. Никто не смог выдержать его взгляд. Первым заговорил Мулла. «Это чудо святой Тайм-Тейма!» — воскликнул он. «Я провозглашаю святое слово. Это дитя из пророчества!» «Это пророчество!» — подхватили все. «Да славится имя Господа!» По-прежнему держа руку на голове Дориана, принц отчетливо сказал. «Да будет всем известно, что я признаю этого мальчика своим приемным сыном. Отныне он будет называться Алямхара ибин Аль-Малик. Рыжий. Сын Аль-Малика. Мула улыбнулся хитрости своего господина. Признав мальчика сыном, тот подтвердил пророчество святого. Но должны быть выполнены и другие условия, прежде чем принц получит награду, обещанную старым святым. Несомненно, в свое время произойдет и это. — Такова воля Аллаха, — воскликнул Мула. И все хором подхватили, Аллах велик. Впрочем, и без похвалы принца за недели, проведенные в море, Дориан сумел завоевать привязанность всех членов экипажа. Всем было ясно, что появление мальчика стало добрым предзнаменованием, и каждый втайне надеялся, что обещанное в пророчестве коснется и его. Когда Дориан проходил по палубе, даже самые очерствевшие и злобные моряки улыбались и болтались с ним или притрагивались к его волосам на удачу. Кок специально для него готовил свасти и засахаренные фрукты. Прочие матросы оспаривали друг у друга внимание мальчика и делали ему разные мелкие подарки. Один даже снял амулет который носил на шнурке на шее и надел на Дориана. «Пусть он защитит тебя», — сказал матрос и сделал знак, отвращающий зло. «Маленькая обезьянка с львиным сердцем». Ласково называл его Фуат, капитан, и после вечерней молитвы приглашал Дориана вместе посидеть у руля. Он показывал на путеводные звезды, встающий из моря, назвал созвездия и рассказывал связанные с ними легенды. Эти арабы были жителями пустынь и океана. Всю жизнь они проводили под шатром небес, и звезды всегда сияли у них над головой. Они столетиями изучали их, и теперь капитан делился этими знаниями с Дорианом. Редкий дар предлагал он ребенку. Дориан зачарованно слушал, и его поднятое лицо озарял небесный свет, Потом он в свою очередь сообщал капитану английские названия небесных тел, которые узнал о Таболли и Большого Дэниела. Другие матросы собирались вокруг и слушали легенды о Плеядах, об охотнике Орионе и о Скорпионе, которые звонким мелодичным голосом рассказывал Дориан. Они любили звезды, и им нравились хорошие истории. Теперь, получив возможность свободно бродить по кораблю, Дориан стал интересоваться так многим, что у него не оставалось времени жалеть себя. Он мог провести полутра, перевесившись через борт дау и наблюдая за стаей дельфинов, которые кувыркались в кельваторном следе, взмахивали хвостами и поглядывали на него умными глазами, проносясь туда-сюда под носом. Иногда один из дельфинов вдруг выпрыгивал из ослепительно-голубой воды так, что оказывался вровень с Дорианом, и улыбался мальчику широким ртом. Дориан в ответ махал рукой и радостно смеялся. Арабы, оказавшиеся поблизости, прекращали работать и улыбались ему. Но когда Дориана слишком увлекал разговор с другими матросами, Фаут говорил. «Иди сюда, маленькая обезьянка с львиным сердцем, поведи мой корабль». Дориан брался за руль, и глаза его сверкали, когда он направлял нос Дау по ветру и чувствовал, как палуба дрожит под ногами, точно чистокровная лошадь, готовящаяся к прыжку. Иногда принц, сидя по-турецки на шелковом ковре под навесом от солнца, прерывал беседу с приближенными и с легкой улыбкой на губах наблюдал за мальчиком. Поскольку Дориан был еще и ребенком и не был обрезан, Тахи могла в его присутствии ходить без чедры. Это была очень ласковая женщина, в разводе с мужем, одним из конюхов принца. Тахи не могла родить ему сына, и поэтому он с ней развелся. Только милосердие и сочувствие принца спасли ее от участи поберушки на улицах и рынках ламу. Тахи, крупная, пухлая, круглая, сласнящаяся смуглой кожей, любила поесть, охотно смеялась и нрава была доброго. Верность и преданность принцу стали центром ее существования. И вдруг Дориан стал сыном ее господина. Как и всех на борту, Тахи поразили его прекрасные рыжие волосы, необычные светло-зеленые глаза и молочно-белая кожа. Когда Дориан солнечно улыбался, обрушивая на Тахи все свое очарование, та не могла сопротивляться. У нее не было своих детей, и весь ее материнский инстинкт обратился на Дориана. Вскоре она полюбила его всем сердцем. Когда принц официально назначил ее няней Дориана, она плакала от благодарности. Однако Дориан вскоре обнаружил, что за ее простыми, почти тупыми чертами скрывается проницательный ум и острое политическое чутье. Она понимала все течения власти и влияния при дворе принца и плавала по ним с редким мастерством. Она объяснила Дориану, кто в свете принца самый важный и влиятельный, в чем его сила и в чем слабости, а также как обращаться с каждым из этих людей. Она учила Дориана этикету двора и как вести себя в присутствии принца и его приближенных. Единственным тяжелым бременем для Дориана оставались ночи. В темноте его охватывали удручающие воспоминания о томе и об отце. Однажды ночью Тахи проснулась. Со стороны маленького тюфяка в крошечной каюте, которой они делили, доносились приглушенные всхлипывания. Сама одинокая, она чутьем поняла одиночество и тоску по дому маленького мальчика, оторванного от семьи, от всего знакомого и дорогого, и брошенного в чуждый мир незнакомцев другой расы, веры и обычаев. Она тихо встала, подошла к нему, легла рядом и заключила в теплые материнские объятия. Вначале Дориан сопротивлялся и пытался оттолкнуть Тахи, но потом угомонился и тихо лежал в ее объятиях. Она шептала ласковые слова, изливая всю накопившуюся в сердце любовь к сыну, которого ей не дано было родить, Постепенно тело Дориана расслабилось. Он придвинулся к ней, пристроил голову между ее больших круглых грудей и наконец уснул. На следующую ночь он самым естественным образом подошел к ее Тифику, и та хи раскрыла объятия и притянула его к себе. "Моё дитя", шептала она, сама удивляясь глубине своего чувства. "Родной мой, мой красавец". Дориан не помнил тепла рук своей матери но испытывал глубокую потребность в нем. Тахи вскоре заполнила эту пустоту. Дау всё ближе подходила к порту назначения, и у принца Абдмухаммада Аль-Малика находилось время не только обсуждать государственные дела со своими приближенными, но и размышлять о пророчестве святого и незаметно, но проницательно и оценивающе наблюдать за мальчиком. «Аль-Алама», – обратился он к Муле, – «Какие откровения тебе были относительно этого ребёнка?» Мула прикрыл глаза, защищая мысли от проницательного взгляда хозяина. «Он... он красив и привлекает людей, как мёд пчёл». «Это очевидно», — с лёгкой досадой сказал принц. Я спросил о другом. «Кажется, у него есть признаки, описанные святым Тейм-Теймом», — осторожно продолжал Мула. Но пройдет немало лет, прежде чем мы сможем убедиться в этом. А до тех пор надлежит хорошо охранять его и воспитывать черты, необходимые для осуществления пророчества, предположил альмалик. Мы сделаем все, что в нашей власти великий принц. Твоя обязанность – наставить его на путь праведности и открыть мудрость пророка – чтобы мальчик мог сам прийти к вере и принять ислам. «Он еще ребенок. Нельзя надеяться увидеть голову мужчины на таких молодых плечах». «Всякое путешествие начинается с первого шага», — возразил принц. «Он уже владеет священным языком веры лучше некоторых моих родных детей и обнаружил некоторые познания в вопросах религии. Его уже учили. Твой священный долг? укреплять эти знания и со временем привести его в ислам. Только так может исполниться пророчество. Как прикажет господин. Аль-Алла жестом Послушания коснулся губ и сердца. «Я сделаю первый шаг на этом долгом пути сегодня же», поклялся он, и принц одобрительно кивнул. «Если такова будет воля Аллаха». После полуденной молитвы, Когда принц со своими наложницами удалился в каюту на корме, аля Алявламма отправился на поиски ребенка. Дориан был поглощен разговором с Фуадом. Капитан, показывая на птицы клубки водорослей, которые указывают направление течения, учил его отыскивать острова. Течение он называл морскими реками и объяснял, как острова и очертания побережья влияют на эти могучие потоки, отклоняя и изгибая их слегка меняя их оттенки голубого и зеленого. Дориану нравились уроки навигации, которые давал ему Тнет Тайлер. Самые приятные его воспоминания были связаны с тем, как они с Томом отмечали полуденное положение солнца или наносили на карту береговые ориентиры и делали об этом запись в судовом журнале. При этом Дориан смеялся и спорил со старшим братом. Теперь Фуат знакомил его с особенностями новой части океана, назвал морских птиц, морских животных и водоросли. Он показывал на маленьких птиц с белоснежным оперением, которые ныряли в воду и ввелись в кельваторе корабля. «Этих птиц не встретишь дальше, чем в десяти лигах от берега. Следи за их полетом, и они приведут тебя к суше», — говорил Фуат. В другой раз он подзывал Дориана к планширю и показывал за борт. «Смотри, маленькая обезьянка, морское чудовище» но ласковая, как не отнятая от матери барашек. Они проходили так близко, что Дориан запрыгнул на планширь и посмотрел на пятнистую спину. Он видел, что это не кит, каких он сотнями встречал в Южной Атлантике. Похоже на акулу, но длиной рыбы почти с дау, В отличие от тигровой акулы и рыбы молота, которых Дориан знал, это двигалось в чистой воде лениво и бесстрашно. Дориан видел стаи мелких рыбок, выплывающих из-под ее пещерообразной пасти. «Разве они не боятся, что их сожрут?» — воскликнул он. «Чудовище жрет только крошечные существа, тех, что мельче рисового зернышка». Фуаду нравилось рвение ученика. «Когда увидишь этих ласковых чудовищ, знай, что Мусон готов из каскази переместиться на Куси, с северо-западного на юго-восточный». Аля-Лама прервал их беседу и увел Дориана туда, где они могли поговорить наедине. Дориан, явно разочарованный, пошел за мулой неохотно. «Однажды ты так ответил на мой вопрос», — напомнил ему Аля-Лама. «Я такой же человек, как ты, но вдохновение открыло мне, что твой бог — единственный бог. Тот, кто желает встретиться с Господом, должен быть праведником». «Да, святой человек». Дориана не очень интересовал новый предмет. Он предпочел бы продолжить оживленное обсуждение с Фуадом. Но Тахи предупредила его, что Мула могуществен и в его власти защитить или наказать мальчика. «Он слуга Бога и голос пророка. Обращайся с ним с большим уважением. Ради нас обоих», — сказала Тахи. И Дориан решил быть внимательным. «Кто научил тебя этому?» — спросил Аля-Лама. «У меня был учитель». Дориан, похоже, готов был расплакаться. «Когда я плавал с отцом, его звали Уилл и он учил меня арабскому языку. — Значит, этот человек учил тебя Корану, священной книге пророка? Мы обсуждали только несколько стихов, стих с 18-й суры среди них. — Ты веришь в Бога, Алямхара? — Не отставал Мула. — Да, конечно, — быстро ответил Дориан, — я верю в вечного Бога и в Его Вечного Сына и в Вечный Дух Святой. В его памяти сразу возник ответ который должен был дать Том на церемонии посвящения в рыцари. аля постарался, чтобы его тревога и отвращение, вызванные таким кочунством, не отразились на его лице. «Есть только один бог», — торжественно сказал он, «и Мухаммед его истинный пророк». Дориана это утверждение не заинтересовало, но ему нравилось спорить, особенно с теми, кто облечен властью. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Откуда ты знаешь, что ты прав, а я нет?» Аля Лама не остался равнодушным этому вызову, и Дориан сел привольнее и позволил потоку религиозной риторики перекатываться через него, не мешая думать о другом. Дориан хотел бы, чтобы на мачте корабля, как на Серафиме, нашлось для него место, место высоко над морем, где он мог бы оставаться в одиночестве. Однако на корабле с треугольным парусом такой возможности не было, И Дориану пришлось вместе с остальным экипажем смотреть с палубы, как Африка, загадочная темная земельная масса, заполняет горизонт. Он поморщился, учуя в воздухе звериный запах этого континента. Пахло пылью и пряностями, и мангровыми болотами. Чуждый запах вызывал легкое потрясение, но после соленого воздуха океана, который прочистил нос и обострил обоняние, этот запах манил и искушал. Они подходили к суше. Стоя у руля рядом с Фуадом, Дориан впервые увидел остров Ламу. Фуад показывал главные ориентиры и кратко рассказывал историю этой жемчужины Аманского халифата. «Мой народ торгует здесь со времен пророка и даже с более ранних времен, когда мы были неверными и не знали великой истины», — гордо объяснял он. «Здесь был важный порт, когда Занзибар еще оставался болотом, полным крокодилов» у проходило пролив между островом и материком, ифуат показал на темно-зеленые холмы над белым песчаным берегом. У принца на материке есть дворец, он живет там в сухой зоне, а в дожди переселяется на остров. Он показал на белые здания, которые издали казались прибоем на коралловых рифах. Ламу богаче Занзибара, здесь здание прекраснее величественнее. Султан Занзибара, подданный нашего принца. И исправно платит ему дань. У причала стояло много кораблей, и еще десятки приходили в порт или выходили в море. Тут были рыбачьи лодки, но были и большие, тяжело груженные торговые корабли и лихтеры, быстроходные работорговцы, доказательство процветания и важности этого порта. На кораблях, мимо которых они проходили, да, у принца узнавали по развивающемуся на мачте зеленому вымпелу, и по внушительной фигуре Абдмухаммада Аль-Малика, который сидел на юте под навесом, окруженный свитой. Все в знак уважения приспускали флаги и выкрикивали приветствие и богословение. «Да будет с вами всегда любовь Аллаха и улыбка пророка!» На дау, стоявших в гавани на якоре, выстрелили из пушек и забили в барабаны. Выстрелы услыхали на берегу, и когда корабль с принцем и его свитой входил в гавань, Все увидели на берегу и на причале большую толпу, собравшуюся поприветствовать принца. В крошечной каюте Тахи одела Дориана в чистое белое одеяние и покрыла его сверкающие волосы накидкой. Она обула его в кожаные сандалии, взяла за руку и вывела на палубу. Фуат подвел Дау к берегу. Вода быстро убывала, высота прилива здесь достигала 20 футов. Корабль коснулся земли и осел вода продолжала уходить из-под него. Толпа рабов подошла к застрявшему кораблю, чтобы перенести принца и других знатных господ на берег. Огромный черный человек в одной набедренной повязке взвалил принца себе на спину, и ожидающие опустились на колени и стали выкрикивать приветствие. Музыканты заиграли пронзительную воющую мелодию, которая оскорбляла слух Дориана. Трубы и дудки выли, барабаны гремели без намека на ритм. Тахи хотела перенести Дориана на берег, но он увернулся и весело бросился в воду, вымокнув до подмышек. На берегу состоялась краткая приветственная церемония. Потом Аль-Малик сел на черного жребца. Со спины лошади он быстро огляделся и поймал взгляд Тахи. Она стояла в толпе, держа Дориана за руку. Вместе с Дорианом она вышла вперед, и принц власно сказал. «Ступай салям харам в Зина. Куш отведет вам обоим жилище». Дориан слишком заинтересовался лошадью принца, чтобы обратить внимание на эти слова, решившие его судьбу. Лошадей он любил почти так же сильно, как корабли и море. Том научил его ездить верхом, как только Дориан научился хорошо ходить. Жеребец Аль-Малика, великолепное животное, очень отличался от тех лошадей, которых Дориан знал в Хайуэлде. Он был меньше, более грациозен, с большими блестящими глазами и раздутыми ноздрями с длинной спиной и сильными тонкими ногами. Дориан протянул руку и потрепал его по морде. Жеребец принюхался к его пальцам и мотнул головой. «Красавец!» – рассмеялся Дориан. Принц сверху вниз взглянул на него. Легкая улыбка смягчила его красивые хищные черты. Мальчик – прирожденный моряк. К тому же любит лошадей. Такого он полностью одобряет. «Хорошо заботьтесь о нем и смотрите, чтобы не убежал» приказал он тахи и евнуху Кушу, который подошел по приказу принца. Натянув узду, аль-Малик заставил жребца поднять голову, и поехал от порта по улице, устланной в честь его прибытия пальмовыми листьями. Музыканты и толпа двинулись следом. Звуки музыки и приветствий начали удаляться к стенам крепости.